Глава 28. В таком режиме я прожила еще несколько дней, после чего сдалась и решила перед сном надеть браслет. Ключ от него оставила на полке ванной. Мне снова снились не самые приятные воспоминания, которые я предпочла бы лучше никогда не вспоминать. С каждым таким воспоминанием моя ненависть к правительству становится все больше и больше. Браслет помог мне разгромить здесь все, поэтому к утру я просто не выспалась тренировкам за несколько дней привыкла, и сдерживать себя становится все сложнее. Хочется выложиться на максимум, но нельзя. К секции с оружием в тренировочном корпусе меня пока не допускают. Однако Картер уверил, что со временем я смогу тренироваться, как и другие. Меня это пугает. Не тренировки, а то, что я начинаю привыкать к жизни здесь. Прошло больше месяца, и, кажется, с каждым новым днем я все больше забываю. «Для чего здесь и как именно попала сюда?» «Сара, блок!» – произнесла Лорелин, когда я уклонилась от удара Джуд и сделала, как она сказала. Мы закончили через пятнадцать минут, и я ощутила привычную тяжесть в мышцах после тренировки. «Жаль, что ты еще не можешь с нами выходить», – произнесла Джуд, когда мы присели на лавку, чтобы выпить воды. «Да, мне тоже». Сидеть на одном месте – это не для каждого. За девять лет я успела уже насидеться в лагере, поэтому предпочла бы ходить на вылазки, как это было у крестьяна, даже не зная, что в любой момент твоя жизнь может оборваться. Я задержала дыхание, потому что увидела, как зашел хит вместе с парнями. Последних видела прежде, когда они наставляли оружие. Сжав кулак, почувствовала то, что и прежде. Он выглядит потрепанным. Под левым глазом свежий шрам, а костяшки пальцев сбиты в кровь. Видимо, он был все это время за пределами лагеря. Хит не заметил меня и прошел к тренировочному рингу, где встал в пару с парнем намного моложе его, но одной весовой категории. Ненависть — это бомба замедленного действия. Такое сильное чувство начинает выжигать тебя изнутри. Не сразу, нет, постепенно. Чем дольше ты испытываешь ненависть, тем сильнее она становится. Хит наносит серию ударов по парню, и последний не успевает их все блокировать. Поэтому через несколько секунд уже лежит на спине и пытается подняться, но мужчина добивает его, вырубая одним ударом в голову. Я опускаю на мгновение взгляд вниз, потому что на это неприятно смотреть, а после возвращаю обратно. Хит махнул рукой, чтобы бессознательного парня вынесли с ринга, а затем взглянул на двух оставшихся парней. «Кто следующий?» — прочитала по губам его вопрос. Парни переглянулись между собой, и один из них нервно взглотнул, а на губах Хита появилась плотоядная улыбка. Я сама не поняла, как встала, не обращая внимания на вопросы Джуд, и направилась в сторону ринга. Перелезла с противоположной стороны, когда меня окликнула Лора, но я не обратила внимания. Парни посмотрели на меня, и Хиту пришлось обернуться, чтобы понять, кто их так привлек. Усмешка сошла с его лица. — Сара, что ты делаешь? — спросила подошедшая Лора. — Ему нужен был спаринг — отозвалась я, несмотря на девушку. — Не думаю, что... — Почему бы и нет? Включился Хит, на этот раз ухмылка вышла мерзкой. «Она же только учится, Лора. Пусть потренируется, и они против. Я буду наблюдать», — отозвалась Лора Лейн. Хит начал медленно приближаться ко мне, но пока не нападает. «Да, убить мне его не дадут, но у меня нет браслета. Правда, в убийстве это никак не поможет, так как много свидетелей и Лора, которая стоит совсем рядом». «Уверена, девушка успеет среагировать быстрее, чем успею его убить. Но я могу незаметно нанести ему такие раны, которые доставят ему невыносимую боль. Я собираюсь сломать ему кости с помощью телекинеза. Правда, что-то подобное раньше ни разу не делала, но попробовать стоит». Хит нанес первый удар, который я успешно блокировала рукой, а вторую перехватила своей ладонью, чувствуя, как его кулак встретился с моей костью. «Больно!» Помощившись, я сжала его кулак, а затем, не отводя взгляда от глаз Хита, потянула за связующую невидимую нить и ощутила каждую косточку в его левой руке. Решила начать с дистальных фаланг пальцев, заставляя их оторваться от промежуточных фаланг. Хит завопил!» но я на этом не остановилась. Перешла к проксимальным фалангам, пытаясь оторвать их, не задев мышцы и кожу, чтобы не видно было следов. Хит завопил, но я на этом не остановилась. Перешла к проксимальным фалангам, пытаясь оторвать их, не задев мышцы и кожу, чтобы не было видно следов. Мужчина попытался вырвать свой кулак из моей ладони, нанося удар коленом мне в живот. Успела отскочить в последний момент. Хит тяжело дышит, и его левая рука слегка трясется. — О, он прекрасно понял, что я играю не по правилам. — Знаешь, я жалею, что убил того парня, — вдруг тихо сказал он. — Если бы знал, как он был дорог тебе, то непременно заставил бы умолять его о смерти. Сделал бы для этого все возможное. — Спокойно, Сара. Он всего лишь пытается вывести тебя из себя. Хит вновь атаковал первым и теперь задействует всю свою силу, потому что двигается в разы быстрее. От нескольких ударов я успешно уворачиваюсь, а какие-то пропускаю, потому что не успеваю. Он подставил мне подножку и через секунду опрокинул через себя. Я собиралась перекатиться, но не успела, а в следующую секунду почувствовала огонь в левой руке, от чего закричала. Я дернулась в сторону, одновременно с этим ударив Хита в бедро, чтобы он встал с моей руки. Все-таки перекатилась и вскочила на ноги, понимая, что левая рука вышла из строя, как и его. Неожиданно резко услышала собственное дыхание, больше напоминающее хрип. От боли я заскрипела зубами и начала чувствовать слезы на своих щеках. Хит попытался обманным выпадом вновь опрокинуть меня. Но я воспользовалась этим и каким-то чудом потянула его за собой, чувствуя, как мужчина упал на меня всем своим весом. Через секунду я поменяла положение, оказываясь сверху, и вдарила ему правым кулаком по скуле и губе, отчего она разорвалась, и из нее потоком хлынула кровь. Не давая ему опомниться, нанесла еще удар и еще. Дальше ударила его в ребра, специально задержав руку чуть дольше, чтобы потянуть ребро и ощутить, как оно ломается, а острый конец кости задевает органы. «Больно!» — прошипела я, когда он закричал, нанося следом еще один удар, но уже чуть выше, и также задерживая руку, чтобы оторвать кость другого ребра. «Теперь ты можешь хотя бы немного понять, что я чувствовала, когда ты застрелил Дьюка. Еще один удар!» и еще одна оторванная кость. Но это все равно не сравнится. «Хватит!» — закричала Лора, и я остановилась, понимая, что наносить удары дальше слишком рискованно. «Я убью тебя! Рано или поздно обязательно сделаю это!» прошептала напоследок и встала, прижимая раненую руку к себе. Хит сплюнул кровь, но подняться не смог, как и повернуть голову, чтобы посмотреть на меня. Я вышла с ринга, где меня уже ожидает Лорелин. «Отведите его к врачу», — сказала девушка тем самым двум парням, а после переключила свое внимание на меня. «А ты, Сара, иди за мной». Даже если меня запрут на несколько дней в комнате, то это все равно стоило того, поэтому я не жалею.